«Божий лосось, длиной в девять локтей, всех рыб прекраснее, имеет опоясывающий плавник, почти как у палтуса. Он сладок на вкус и сам по себе, даже если его всю ночь держать на холоде, дает прекрасное доброе масло, вырастающее горами на тарелке». На побережье Скарт-Стрионт он заплыл к форели в устье, и никто не решался съесть его, пока не пришел я, хорошо его знавший.